Если кто-то, кто увидел бы Волошина со стороны и узнал его историю, не мог бы сказать, что тот везунчик, у которого аж целых две женщины, у Саши на этот счёт было прямо противоположное мнение. Находиться между двух огней, испытывать чувства, которые не мог обуздать, словно парень пубертатного периода. Такого он не мог бы пожелать даже врагу. Эмоциональные качели, которые сейчас составляли почти всю его жизнь, выматывали Но он должен был разобраться в себе от и до, чтобы после, когда выбор будет сделан, не задаваться вопросом, а правильно ли он поступил. Он сидел, набираясь в баре. Хотелось нажраться в хлам и забыться хотя бы на сутки. Злата была права. Особенно в её нежелании возиться с ним, словно с великовозрастным ребёнком. На её плечах и без того было столько забот, сколько он не осиливал за всю свою жизнь. И, наверное, ему действительно стоило держаться подальше от разговоров, которые выматывали Злату и его самого. Просто приезжать к девчонкам, быть с ними. Правда, в этом случае он представить не мог, что именно им говорить и как оправдываться за то, что теперь стал воскресным папой. Когда на экране телефона высветился номер Дианы, Саша счёл это знаком. Им нужно было всё обсудить. Ему чертовски хотелось услышать, как звучит история, рассказанная Владленом из уст самой Ди. потому ответив и услышав, что она в получасе езды от бара, в котором он завис, Волошин принялся ждать Диану. Он помнил это ещё с того момента, когда они были вместе. Стоило только Ди появиться где-то, как не оставалось ни одного мужчины, который бы не обратил на неё внимания. Так было и сейчас. Диана вошла, улыбнулась, увидев Сашу, отвела локон от лица и заправила его за ухо. А на ней разве что слюнями не капали все представители сильного пола в радиусе километра. Испытывая какое-то странное удовлетворение от того, что эта женщина с ним, он махнул ей рукой. Несмотря на то, что она уже его заметила, Волошину требовалось немедленно дать всем понять, Диана приехала к нему. Привет, чуть хрипловато поздоровалась она, устраиваясь рядом на высоком барном стуле. Скучаешь один? Саша мысленно поморщился, создавалось впечатление, что Ди тут же включилась в ту игру, которая приносила ей основной заработок. «Уже не скучаю, и не один». Пожал он плечами и дал знак бармену. «Дай мне, что она выберет, а мне ещё двойную порцию». Волошин покачал опустевшим бокалом, в котором звякнули кубики льда. «М-м, и давно ты тут?» — уточнила Ди, заказав себе дайкири. «Пару часов». — ответил Волушин, поворачиваясь так, что теперь они с Дианой сидели в полоборота друг к другу. — Понятно. Жена потом домой пустит, нетрезвого. — приподняв бровь, уточнила Ди. Саша нахмурился. Он ведь говорил ей, что они со Златой пока живут в Розе. Или опять вмешался Марат и поведал Диане о том, что он был дома. Теперь понутру полоснуло дерьмовым ощущением, что он чувствовал себя неуютно из-за того, что виделся с женой. Чёрт. Пока мы с Златой не живём вместе, повторил он, снова отпивая щедрый глоток виски. Пока. Да, это временно. Он начал злиться на себя за то, что его мотало из стороны в сторону, на Диану за то, что она полунамёком и давала понять, что её задевает наличие Златы, и вообще на всю эту ситуацию, из которой без потерь Саша выбраться не мог. Я хотел с тобой поговорить. сказал он, когда пауза в разговоре стала напрягать. Дипила клубничный коктейль, он невольно смотрел на то, как её губы прикасаются к кромке бокала. Он помнил их касание до сих пор. С Дианой у него всегда был крышесносный секс, и, наверное, из-за тех годов, что они не виделись. Она научилась ещё и не таким штучкам, которые выделывала, когда ложилась с ним в постель. Так, стоп. Нельзя об этом думать. Я говорил с Дементьевым, Начал он и замолчал. Диана заискивающе улыбнулась и чуть наморщила нос. "Я в курсе", кивнула она. "Он сказал, что пока вопрос с праздником не решён". Зная ж в этот момент я почувствовала себя идиотом. Див вздохнула и допив коктейль, попросила об ещё одной порции. "Зря к нему поехал. Я бы Владу уговорила, потому что он твой любовник". Вопрос прозвучал дерьмово. Словно Волошин был законным мужем Дианы и теперь требовал у неё отчёта. Почему она флиртовала при нём с другим? Он не мой любовник, Саша, поматала она головой. Да, мы были вместе некоторое время назад. У нас есть сын, но сейчас я одна. Диана была откровенно прямо смотрела в глаза Волошина и говорила открыто. И Саша всё больше испытывал удовлетворение от сказанных ею слов и всё меньше слышал голос разума и совести. и увела Владлена из семьи. Он не спрашивал, утверждал, на что Дилиш запрокинула голову и рассмеялась. «Не будь ты мне настолько знаком и дорог, я бы, пожалуй, высказала всё, что думаю по поводу твоего замечания». Перестав хохотать и посерьёзнее, проговорила Диана. «Но скажу лишь просто. Во-первых, Владлен не баран, чтобы его уводить. У нас случилась взаимная симпатия. Мы даже собирались пожениться». «Ну, вернее, Дементьев убеждал меня, что хочет называться моим мужем. Родился Егор, а потом мы расстались». «А во-вторых», — уточнил Волошин. «А во-вторых, ты опасаешься, что тоже уведёшься из семьи?» Склонив голову на бок, спросила Ди. Своим вопросом она попала точно в цель. И Саше было, что ответить на него. Вот только он боялся ещё, что его излишняя откровенность уже в следующее мгновение не оставит ему шансов на путь назад. «Нет, Дим, я не опасаюсь. Но меня сейчас просто потрошит одно ощущение. Какое? Что я не знаю, как мне быть дальше. Я люблю свою семью, а не мой оплот. Но то, что родилось у меня в душе, когда я только тебя увидел...» В горле пересохло, дышать стало трудно от того, что показалось, будто кто-то погружает его в раскалённый душный воздух. Вот же она, Диана, такая понятная и близкая, некогда настолько любимая, что готов был для неё мир с ног на голову перевернуть. Но ведь Злата. Злата это его свет. Только не к нему он сейчас тянулся, а всё больше погружался в непроглядную тьму. И сам этого желал, сам испытывал потребность в этом. Тогда давай попробуем, тихо сказала Ди, подавшись к нему и обдавая его ароматом духов из спелой клубники. Давай попробуем снова, Саша. Если бы ты знал, сколько раз я жалела о том, что тогда от тебя отказалась.